Глава пятая. Девять часов пятьдесят минут. Тайбань перевалил подъем и помчался по пик-роуд. Его ягуар ТПЕ направлялся на восток в сторону Магазин-Гэп. На петляющей дороге с одним рядом в каждую сторону мест для обгона попадалось очень мало, а на большинстве поворотов подстерегали отвесные обрывы. Покрытие сегодня было сухим, и Ян Данрс хорошо знакомый с дорогой, проходил повороты быстро и с наслаждением, прижимаясь к склону холма и ведя ярко-красный кабриолет вплотную к внутренней кривой. Вылетев из за поворота, он переключился, как гонщик, на более низкую передачу и резко затормозил перед медлительным старым грузовиком. Терпеливо подождал, а потом, выбрав подходящий момент, вывернул на встречную и благополучно обошёл грузовик, прежде чем впереди из-за поворота, за которым ничего не просматривалось, вынырнула встречная машина. Теперь на небольшом отрезке стало видно, что делается впереди. На петляющей дороге никого Он отопил педаль газа, срезая углы, захватил всё пространство дороги, чтобы идти кратчайшим путём. Руки, глаза, ноги, тормоза и коробка передач действовали как одно целое, и он всем существом чувствовал огромную мощь двигателя и колёс. Неожиданно далеко впереди показался встречный грузовик, и свободы не стало. В долю секунды он переключил передачу и притормозил, прижавшись в свой ряд и сожалея об утраченной свободе, потом снова прибавил скорости и понесся дальше, где ждали еще более коварные повороты. Догнав еще один грузовик, на этот раз полный пассажиров, он держался позади него в нескольких ярдах, зная, что какое-то время обойти его будет негде». Тут одна из ехавших на грузовике женщин обратила внимание на номерной знак «Ягуара» — «1-10-10» — и указала на него остальным. Все уставились на него, оживленно переговариваясь друг с другом, а один из пассажиров постучал по кабине. Водитель послушно съехал с дороги на крошечную обочину и махнул, мол, «Проезжай». Убедившись, что это безопасно, Данрос обошел грузовик, с улыбкой помахав рукой пассажирам. Новые повороты, ускорения, ожидание возможности обогнать, обгоны и опасность — все это была его стихия. Потом он свернул влево на магазин «Гэп Роуд». Дорога пошла под гору, повороты стали посложнее и движение более плотным и медленным. Он обогнал такси, на большой скорости обошел три машины подряд и вернулся в свой ряд, идя еще с превышением скорости. Впереди он заметил дорожных полицейских на мотоциклах, снизил скорость и прошел мимо уже на положенных тридцати милях в час, доброжелательно помахав им рукой. Они махнули ему в ответ». «В самом деле, Йен, ты бы уж чуть помедленнее ездил, что ли?» — попенял ему недавно Генри Фоксвелл, главный суперинтендант дорожной полиции. «Правда. У меня ни одного ДТП пока. И ни одного штрафа». «Боже милостивый, Йен, неужели ты думаешь, что хоть один полицейский на острове осмелится выписать тебе квитанцию? Тебе, Тайбаню! Боже упаси! Я имею в виду для твоего же блага, не выпуская этого своего джина скорости из бутылки до гонок в Монако или Макао». «В Монако гоняют профессионалы. Я не рискую, да и не езжу так быстро. Шестьдесят семь миль в час по Вонгне-Джун — это не совсем, чтобы медленно, дружище». Правда, дело было в 4.23 утра, когда на дороге никого. Но это зона ограничения скорости 30 миль в час. В Гонконге немало егоров, типа я. Да, согласен, семь штук. И все ярко-красные кабриолеты со специальным номером, с черной брезентовой крышей, гоночными дисками и резиной. И все носятся, как у гореллы. Это было в прошлый четверг, дружище. Радар и все такое. Ты был... «В гостях у друзей. Насколько я помню, на Синклер-роуд». Данрос еле сдержал вдруг нахлынувшую ярость. «Вот как!» — внешне он еще улыбался в четверг. «Кажется, припоминаю. Я тогда ужинал с Джоном Ченнем». в его квартире в Синклер Тауэрс. Но мне кажется, я вернулся домой задолго до четырех двадцати трех. О, уверен, что так и было. Я уверен, что констабль все перепутал, и номера, и цвет, и все остальное. Фоксвелл дружески похлопал его по спине. «Даже если так, езди помедленнее, ладно? Будет очень неприятно, если ты погибнешь во время моего пребывания в должности». «Подожди, пока меня переведут обратно в особое подразделение или в полицейский колледж, а?» «Да, я уверен, что это была ошибка, но это была не ошибка», — сказал про себя Данрос. «Об этом знаешь ты, об этом знаю я. Это подтвердит Джон Чен, а также Вэй-Вэй. Значит, вы, ребята, знаете про Вэй-Вэй. Интересно». "Вы что же, парни, следите за мной?" спросил он без обиняков. "Боже милостивый, нет!" Фокс был в шоке. Особая разведслужба следила за одним человеком, который у них на подозрение, а у того квартира в Синклауэр Тауэрс. Ты попал в поле зрения случайно. Ты здесь персон очень важная, и прекрасно об этом знаешь. Я получил информацию по своим каналам. Ты же знаешь, как это делается. "Нет, не знаю." Как говорят, для мудреца довольны и совца дружище. Да, говорят. Так вот, может быть, ты лучше скажешь своим ребятам из intelligence, чтобы они в будущем вели себя поинтеллигентнее. К счастью, они умеют держать язык за зубами, даже если так я не хочу, чтобы мои передвижения фиксировались. Я уверен, что дело так и обстоит, они не фиксируются. Хорошо. А что это за подозреваемый в Сингль-Тауэрс? Один наш важный шельма-капиталист, которого тем не менее подозревают в принадлежности к тайным коннам. Скошное дело. Но АСИ нужно отрабатывать свой хлеб, верно? Я его знаю. Да мы-то все знаем. «Шанхайец или кантонец? А почему ты считаешь, что он тот или другой? Значит, европеец. Он просто подозреваемый, Йен. Извини, это все пока большая тайна. Да ладно, этот дом принадлежит нам. Кто?» And you came on your schedule. Знаю. Извиняюсь, старина, не имею права. Однако могу предложить тебе одно умозрительное соображение. Предположим, есть мужчина, который женат, очень важная персона. Есть дама, э, чей дядьушка, как выяснилось, первый человек после негласного главы нелегальной тайной полиции Гэмминдана в Гонконге. Предположим, Камен Дан захочет привлечь эту очень важную персону на свою сторону. Конечно же, на него можно надавить с помощью такой дамы, верно ведь? Верно. Охотно согласился Дан раз, если он болван. Он же знал дядевой войой Женя. И несколько раз встречался с ним на приёмах в Трейбее. И этот человек ему понравился. Тут никаких проблем, — подумал он. Она мне не любовница и даже не подруга, хотя красива и желанна, и соблазнительна. Он улыбнулся своим мыслям, двигаясь в потоке машин по Мэгазин Гэпп Роуд. Потом подождал в очереди, чтобы проехать по круговой развязке, и направился по Гарден Роуд к Сентрал, до которого оставалось полмили, и к морю. Уже показалось взметнувшееся ввысь современное 22-этажное здание «Офис Стронс». Фасадом оно выходило на Коннот Роуд и на море почти напротив терминала компании «Голден Феррис», паромы, которые курсировали между Гонконгом и Коулуном. Видеть офис было, как всегда, приятно. Отыскивая где только можно лазейки в плотном движении, он объехал слева отель «Хилтон» и площадки для крикета «Тон». Потом свернул на Конно-Троуд, где на тротуарах было полно пешеходов, и остановил машину около главного входа в Строн-билдинг. "Большой день сегодня", подумал он. "Приехали американцы. И если повезёт, Бартлетт станет той петлёй, которая затянется на шее квилла на горте Рассену всегда. Дай нам Бог провернуть всё это". "Доброе утро, сэр". Подро приветствовал его швейцар в униформе. Доброе утро, Том. Данрс выбрался из низко сидящей машины и взбежал по мраморным ступенькам, перепрыгивая через одну к огромной стеклянной входной двери. Другой швейцар отогнал машину в подземный гараж, а ещё один распахнул перед ним дверь. В стекле отразился подкативший Rolls-Royce. Узнав его, Данрс оглянулся. Из машины вышла Кейси. И он невольно присвистнул. Шелковый костюм строгих линий выглядел очень консервативно, но не скрадывал стройности фигуры, грации и танцующей походки, а его морская зелень подчеркивала темное золото ее волос. В руках у нее был кейс. Она огляделась, почувствовав чужой взгляд. Тот же узнав Дэнроса, тоже смерила его взглядом, и хотя всё это продолжалось лишь мгновение, обоим оно показалось очень долгим, долгим и неспешным. Первый шаг к нему сделала она. Он пошёл навстречу. Приветствую, мистер Дэнрос. Привет. «Мы ведь раньше не встречались, верно?» «Да, но вас легко узнать по фотографиям. Я рассчитывала, что буду иметь удовольствие познакомиться с вами чуть позже. Я... Кейса...» «Да-да», — улыбаясь, сказал он. «Джон Чень звонил мне вчера поздно вечером. Добро пожаловать в Гонконг, мисс Челок. Вы же мисс, так ведь?» Надеюсь, то, что я женщина, ни на что особенно не повлияет. Повлияет, ещё как повлияет. Но эту проблему мы постараемся уладить. Не желаете ли вы с мистером Бартлетом быть моими гостями на скачках в субботу, ланчи и всё такое? Думаю, это было бы замечательно. Но мне нужно спросить у Линки. Могу я подтвердить наше согласие сегодня днём? Конечно. Он задержал на ней взгляд, а она на него ответила. Швейцар всё ещё держал дверь открытой. "Ну что же, пойдёмте, мисс Чолок. Сражение начинается". Она быстро глянула на него. "Зачем нам сражаться? Мы приехали заниматься бизнесом". "А, да, конечно. Прошу прощения, это лишь одно из выражений сама акрайдан". Объяснил в другой раз. Он жестом пригласил её войти и повёл к лифтам. Все ждавшие в длинной очереди тут же отступили в сторону, чтобы пропустить их в подошедшую первый кабину. Кейси стала неловкой. "Спасибо", поблагодарил Данрас, не видя в этом ничего особенного. Он зашел вслед за ней в лифт, нажал на кнопку с цифрой двадцать, самую верхнюю, рассеянную, отметив про себя, что Кейси не пользуется духами, а из украшения у нее лишь тонкая золотая цепочка на шее. — А почему дверь главного входа под углом? — спросила она. — Извините, что вы сказали? — Такое впечатление, что главный вход слегка наклонен, стоит не совсем прямо, и я спросила, почему. «Вы очень наблюдательны. Ответ на это — фэн-шуй. Мы построили это здание четыре года назад, но по какой-то причине забыли проконсультироваться с экспертом нашей компании по фэн-шуй. Это некто вроде астролога, специалист по небу, земле, водяным потокам и злым духам и прочему, который должен удостовериться, что ты строишь на спине, а не на голове дракона земли». «Что?» «О, да. Видите ли, во всем Китае каждое здание стоит на определенной части дракона Земли». «Если на спине — очень хорошо, но если на голове — это очень плохо и просто ужасно, если на глазном яблоке». «Так вот, когда мы стали выяснять, что и как, наш специалист по фэн-шуй сказал, что мы на спине дракона, слава богу, иначе пришлось бы переезжать в другое место, но злые духи проникают в дверь, и именно от этого все неприятности, он посоветовал переставить дверь». «Под его руководством мы поставили ее под другим углом, и с тех пор злым духом сюда дороги нет». «Ну а теперь назовите настоящую причину», — усмехнулась она. «Фэн-шуй, нам здесь очень не везло. По сути дела, невезение было просто страшное, пока дверь не заменили. Лицо Данроса на миг посуровило, но потом омрачившая его тень прошла». Как только мы поставили ее под другим углом, все снова стало хорошо. — Вы хотите сказать, что действительно верите во все это злых духов и драконов? — Я в это нисколько не верю. Прийти к этому непросто, но вы поймете, что в Китае лучше всего вести себя немного по-китайски. Не забывайте, что Гонконг все же Китай, хоть и британское владение. — А вы пришли к этому... Лифт остановился, и двери открылись. В обшитой панелями приемной место за столиком секретаря занимала аккуратная исполнительная китаянка. Анна с одного взгляда оценила наряд Кейси и её украшения. Корова, на тебе всё написано большими буквами, подумала Кейси, ответив такой же любезной улыбкой. "Доброе утро, Тайбань", заискивающе приветствовала босс-секретарьша. "Мария, это мисс Кейси Чолок. Прошу проводить её в офис мистера Строна". — О, но... — Мэри Ли пыталась скрыть изумление. — Они... Они ждут? Она взялась за трубку, но Данрос остановил секретаршу. — Просто проводите ее сейчас же. Объявлять о ее прибытии не нужно. Он снова повернулся к Кейси. — Вы в воздухе? Действуйте. — До скорой встречи. — Да, спасибо. Пока. — Прошу следовать за мной, мисс Чулок, — сказала Мэри Ли и пошла через зал. Обтягивающий чонсам с высоким разрезом на бёдрах, длинные ноги в челках и гревная походка на секунду Кейси задержала на ней взгляд. Наверное, из-за этого разреза походка у них такая неприкрыто сексуальная, думала Кейси, изумлённая подобной откровенностью. Она перевела взгляд на Данраса и подняла бровь. Тот усмехнулся. "Да встреча мы, чёлок. Пожалуйста, называйте меня Кейси". «Возможно, я предпочел бы Камалян Сирануш». Она изумленно уставилась на него. «Откуда вы знаете мои имена?» «Наверное, даже Линк их не вспомнит». «А, хорошо иметь высокопоставленных друзей, верно?» — улыбнулся он. «На бьям то!» «Вей, мэрси», — автоматически ответила она. Он зашагал к лифту напротив и надавил на кнопку. Двери раскрылись и тут же закрылись за ним. Кейси задумчиво пошла за Мэри Ли. Та ждала, навострив уши, стараясь не пропустить ни слова. В лифте Данросс вынул ключ, вставил в замок и повернул. Лифт включился. Он обслуживал лишь два верхних этажа. Данросс нажал нижнюю кнопку. Такие ключи были еще лишь у троих. У его исполнительного секретаря Клауди Ичень, его персонального секретаря Сандры И и Петра. первого боя Лемчу. На 21-м этаже располагались его личный офис и зал заседаний внутреннего совета. Пентхаус на 22-м занимали личные апартаменты Тайбани. И лишь у него одного имелся ключ от последнего частного лифта, соединяющего напрямую пентхаус и подземный гараж. «Ян», — сказал его предшественник на посту Тайбани Аластер Строн, передавая ему ключи после того, как Филипп Чен ушел, «уединение — самое ценное, что у тебя есть». Дирк Строн и это заложил в свое завещание, и как мудро он поступил. «Не забывай, что частные лифты, как и апартаменты Тайбани, не для роскоши или показухи. Это лишь возможность обеспечить себе необходимую меру секретности». может быть даже убежище ты лучше поймёшь это когда почитаешь завещание и посмотришь что лежит в сейфе той бани береги этот сейф как зеницу ока предосторожности лишними не будут секретов там множество иногда мне казалось даже слишком много и некоторые далеко не привлекательны надеюсь у меня получится вежливо ответил он с трудом вынося своего кузена Дэнрос был тогда страшно взволнован. Наконец-то он получил то, к чему стремился много лет. Сколько тяжкого труда было положено, чтобы добиться этого, и сколько на это поставлено. «Получится. У тебя получится», — натянуто признавала Старструн. «Ты прошел все испытания и хотел заниматься этим с тех пор, как начал что-то соображать, так?» Верно, согласился дан раз. Я старался готовить себя к этому. Да. Удивительно ли, что передаёшь мне это ты? Самый высокий пост в Странс передаётся тебе не по праву рождения. Благодаря этому можно только войти во внутреннее правление. — А потому что, на мой взгляд, из нас ты лучший, кто может стать моим преемником, и ты многие годы целеустремленно шел к этому, расталкивая остальных и пробивая себе дорогу. Так ведь было на самом деле, верно? Струенс нужны перемены. Если уж называть вещи своими именами, благородный дом представляет собой черт знает что. Но тебя во всем винить нельзя. Была война, потом Корея, потом Суэц. Несколько лет тебе не везло. Пройдут годы, прежде чем мы почувствуем себя в безопасности. Если бы Квилон Горнт или любой другой из двадцати врагов знал половину правды, знал, насколько завышена цена наших акций, мы утонули бы в своих никому не нужных бумагах за неделю. Наши бумаги не дуты. Напрасно ты говоришь, что они никому не нужны. Ты преувеличиваешь, как всегда. Их цена 20 центов на каждый доллар, потому что у нас не хватает капитала, недостаточно наличности, и над нами нависла просто смертельная опасность. Чёш «Ты так думаешь?» — в голосе Данроса зазвучали резкие нотки. «Ротвелл Горнт сожрали бы нас за месяц, если бы знали размер нашей текущей дебиторской задолженности по счетам против срочной кредиторской!» Уставившись на него, старик молчал, потом обронил. «Это лишь временное явление. Обычное для этого сезона и временное ерунда!» Ты прекрасно знаешь, почему передаешь мне должность. Только я смогу разрулить кавардак, оставленный вами, тобой, моим отцом и твоим братом. — Ну да, готов поспорить, ты сможешь. — Это верно, — вспыхнул Алластер. — Да, у тебя в крови как раз столько от дьявола строна, что ты смог бы послужить и этому хозяину, если бы захотел. — Спасибо. Скажу честно, я не позволю, чтобы что-то стояло у меня на пути. И раз уж мы этой ночью говорим все напрямик, могу сказать, почему ты всегда ненавидел меня, почему меня ненавидел мой собственный отец. Прямо-таки мажешь, да, потому что я вернулся с войны, а твой сын нет. Твой племянник Линбор, последний в вашей ветве клана Струанов, парень славный, но толку от него никакого. Да, я выжил, а мои бедные братья нет. И от этого отец до сих пор сходит с ума. Ведь это так, да? Да. Согласился Аластер Строн. Да, боюсь, что так оно и есть. А я не боюсь, что так оно и есть. Я ничего не боюсь. Спасибо, бабки Данрас. เฮй, а той бань бодро приветствовала его Клаудия Чень, когда двери лифта открылись. Живая Седа Власа и Евразийка, перевалившие за 60, она сидела за огромным письменным столом, занимавшим большую часть фоя 21 этажа. Из сорока двух лет, в течение которых Клаудия служила благородному дому, двадцать пять она состояла исключительно при сменявших друг друга тайбанях. «Ни хао-ма? Как дела?» «Хао-хао, хорошо», — рассеянно ответил он. Потом перешел на английский. Бартлетт звонил. «Нет», — нахмурилась она. «Он и не должен был звонить до ланча. Хотите, я попробую дозвониться до него?» «Нет, не нужно». «А что мой звонок Форстеру в Сидней?» «Тоже еще не дозвонилась. И господину Макструну в Эдинбург...» «Вы чем-то обеспокоены?» — спросила она, мгновенно уловив его настроение. «Что?» «О, нет, ничего». Он сбросил с себя напряжение и прошел мимо ее стола в свой офис, окна которого выходили на бухту, и сел в мягкое кресло рядом с телефоном. Закрыв дверь, она присела рядом с блокнотом на готове. «Вспоминал сейчас свой день, да...» День, когда я принял вахту. А, Джас, Стебен. Да, Джас, повторила она. Э, это было так давно? Давно? засмеялся он. Да, за это время можно было 40 жизней прожить. Ещё 3 лет не прошло, а весь мир уже совсем другой, и всё происходит так быстро. Интересно, а что будет? Похоже, следующая пара лет будет всё то же самое, таебань. Я слышала, вы столкнулись с мисс Кейси Чолок у главного входа? Э, кто вам сказал? резко спросил он. Боже, всемогущий таебань, не могу же я раскрывать свои источники. Но я слышала, вы долго смотрели на неё, а она также долго на вас. Хей, я, ерунда. То, что я сказал вам о ней. Вчера вечером я позвонил в отель, чтобы проверить, всё ли в порядке. Управляющий сказал: Представляете, этот болван собирался заявить, что у них все номера заняты. Ха, какое ваше дело, — срезала я его, — живут ли они в одном люксе и спят ли в одной кровати. На дворе шестьдесят третий год. Мы живем в современном мире, в котором множество вольностей, и в любом случае это прекрасный люкс с двумя входами и отдельными комнатами. А самое главное — не наши гости. Она фыркнула от смеха. Я немного злоупотребила служебным положением, а я... власть, милая игрушка. А вы говорили молодому Линбору и остальным, что за инициалами К С скрывается женщина? Нет, никому. Что вы это знаете, мне уже было известно. Барбара Чейн сказала, что мастер Джон звонил вам насчёт Кейси Чолок. Но как вам она? Если одним словом, سكسа пільная ухмыльнулся он. Да, ещё что? Дэнрис задумался. Весьма привлекательная, прекрасная диета, хотя сегодня в приглушённых тонах, думал один из нас. Очень уверенный и очень наблюдательный, обратил внимание, что главный вход необычен и спросил об этом. Он взял нож из слоновой кости для разрезания бумаги и принялся вертеть в руках. Джононо совсем не понравилось. Он готов побиться об заклад, передаю слово в снова. Что это одна из тех смехотворных американских которые как каррифорнийские фрукты выглядят прекрасно, много мякоти, а на вкус никакие. Бедный мастер Джон, как бы ему ни нравилась Америка, он всё же предпочитает некоторые аспекты Азии. Дэнро усмехнулся. А как она умеет вести переговоры, мы скоро выясним. Я отправил её на встречу без доклада. Спорили на 50 гонконгских долларов, что по меньшей мере один из них знал заранее, что она женщина. «Филипп Чень, конечно, но эта старая лиса не скажет остальным». «Ставлю сотню, что ни Линбер, ни Жак, ни Андрю Гевелон не знали». «Идет», — согласилась довольная Клаудия. «Можете заплатить сразу, Тайбань. Я сегодня утром потихоньку проверила». «Возьмите из денег на мелкие расходы», — нахмурился он. «Извините». Она протянула ладонь. «Спор есть спор, Тайбань». Он неохотя вручил ей красную 100-долларовую купюру. Благодарю вас. А теперь спорю на сотню, что Кейси Чолок обставит мастера Лимбера, мастера Жака и Эндрю Гевела на всех статьях. Откуда вы знаете? подозрительно спросила она. На сотню? Хорошо. Отлично, бодро произнесла она и тут же сменила тему. А как быть с ужинами для мистера Бар틀эта? С партией в гольф и поездкой на Тайвань вы ведь, конечно, не сможете взять на эти мероприятия женщину. Отменить их? Нет, я поговорю с Бар틀этом, он поймёт. Хотя я пригласил её на скачки в субботу вместе с ним. О, это значит на два человека больше, чем помещается в ложе. Я отменю приглашение Чите Пан, они не обидятся. Вы хотите, чтобы американцы сидели вместе? за вашим столом Данрос нахмурился. Она должна быть за моим столом на месте почётного гостя. А его посадите как почётного гостя рядом с Пенелопой. Очень хорошо. Я позвоню миссис Данросу и сообщу ей. О, и Барбара, жена мастера Джона, хочет поговорить с вами. Клаудио со вздохом расправила складку на аккуратном тёмно-синем чунсаме. Мастер Джон не вернулся домой вчера ночью. В тени ещё особенного в этом нет, но сейчас уже 10 минут 11:00, и я тоже не могу найти его. Похоже, он не был на утренней молитве. Да, я знаю. Он вчера вечером занимался Бартлетом, и я разрешил ему не появляться на ней. Утренней молитве в компании шутливо называли обязательную встречу Тайбаня со всеми управляющими директорами подконтрольных Стронс компаний, которая проводилась каждое утро в 8:00. Джану Сегодня нет нужды приходить. Да Ланч ему тут нечего делать. Данрас указал из окна на бухту. Он, наверное, на своей яхте. Сегодня прекрасный день, чтобы выйти под парусом. Она так разошлась, та и бань просто ужас даже для неё. Она всегда в таком состоянии бедняга. Джон на яхте или на квартире у Минли? К ней дозвониться не пробовали? Она хмыкнула. Как говорил ваш отец, в закрытый рот малые зверушки не залетают. Тем не менее, думаю, теперь я могу вам сказать. Минли была второй подружкой почти два месяца. Его новая фаворитка называет себя Ароматный Цветок и занимает одну из его частных квартир рядом с Абердин-Мейн-Роуд. — Ага, очень удобно. Стоянка яхты рядом. — О, да, конечно. Она точно Цветок. Падший Цветок из Дансинга «Удачливый дракон» в Ванчае. Но и она не знает, где мастер Джон. Он не был ни у одной, хотя, по словам мисс Патч и Цветок, они договаривались на полночь. — Как вам удалось все это выяснить? — он был просто восхищен. — Власть, Тайбань и сеть связей, которая создавалась пять поколений... «Как бы мы иначе выжили, хэ-я!» — хихикнула она. Но если хотите немного действительно скандальных подробностей, Джон Чен не знает, что в первую ночь, когда он переспал с ней, она не была девственницей, как утверждали, и она сама ее маклер. «Да что вы!» «Да-да, он заплатил маклеру!» — зазвонил один из телефонов, и она сняла трубку. «Одну минуту, пожалуйста!» — сказала она, нажав на клавишу «холд» и, довольная, продолжала с того места, где прервалась, наличными 500 американских долларов, но и её слёзы и всем «Доказательство, все это было ненастоящее. Бедняга, но ведь по делам ему, а Тайбань? Зачем такому мужчине в его-то годы понадобилась девственность для укрепления мужского начала Ян? Ведь ему всего сорок два. Хэ-я-а!» — она нажала на клавишу «он». «Офис Тайбаня, доброе утро!» — вежливо проговорила она. Он наблюдал за ней изумлённый, поражённый, ошеломлённый, как и всегда, тем, сколько у неё источников информации, точных и не очень, и тем, как ей нравится обладать секретами и передавать их, но только членам клана и отдельным лицам внутри компании. Минутку, пожалуйста. Она нажала на клавишу Hold. С вами хотел бы встретиться суперинтендант Армстронг. Он в низ с суперинтендантом Квоком, приносит извинения, что без предварительной договоренности, но не могли бы вы принять их ненадолго. — А, винтовки. Наша полиция с каждым днем работает все эффективнее, — мрачно усмехнулся он. — Я думал, они появятся лишь после ланча. В семь утра ему подробно доложил обо всем Филипп Чень. Там мог позвонил сержант полиции, родственник Чэньи, которая участвовала в рейде. Лучше бы ты задействовал наши собственные возможности, Филипп, чтобы выяснить, кто это сделал и зачем, озабоченно сказал он. Уже задействовал. Слишком уж большое совпадение, чтобы винтовки оказались именно на самолёте Барлетта. Будет крайне неудобно, если выяснится, что мы тем или иным образом связаны с этим. Да. Он заметил, что Клаудия терпеливо ждёт. Попросите Армстронга погодить минут 10, а потом проводите их наверх. Выполнив его распоряжение, она сказала: "Если так быстро подключили суперинтенданта Квока, дело должно быть серьёзнее, чем мы полагали. Хай этой бань, особое подразделение или особая разведслужба должны подключаться сразу. Могу поспорить, что они уже связались с ФБР и ЦРУ. Появление Брайана Квока вполне логично. Он старый приятель Армстронга и один из лучших людей у них. Да. — с гордостью согласилась Клаудия. — И каким прекрасным мужем он станет кому-то? — А если еще она будет из рода Чень? Сколько дополнительной власти, Хэя! Все знали, что Брайану Квок упрочат должность первого помощника комиссара полиции. Он стал бы первым китайцем на этом посту. — Конечно, такую власть нужно хранить в семье, — зазвонил телефон. — Да, я передам. — Благодарю вас, — она раздраженно бросилась. с на трубку адютант губернатора дозвониться, чтобы напомнить вам о коктейле в 6:00 вечера, будто я забуду, хмыкнула она. Дан раз снял одну с трубки и набрал номер. Эй, алло, донёсся хриплый голос сама служанки-китаянки. — Чэнь-тай-тай, — сказал он на прекрасном кантонском. — Миссис Чэнь, пожалуйста, это мистер Данросс, — он подождал. — А, Барбара, доброе утро. — О, привет, Ян. Джон еще не появлялся? Прошу прощения, что побеспокоило. — Ничего страшного, еще нет. Но как только появится, я попрошу его позвонить тебе. Он мог с утра пораньше отправиться на ипподром посмотреть на разминку «Голден Леди». Ты не звонила в скаковый клуб? — Звонила, но они не припомнят, чтобы он там завтракал, а разминка проходила с пяти до шести утра, будь он проклят. ни о ком не думает. А я, эти мужчины, может, вышел в море на яхте. Здесь ему нечего делать до ланча. А день сегодня отличный, чтобы выйти под парусом. Ты же знаешь, какой. На стоянке проверяла. Я не могу, Ян, туда надо ехать. Там нет телефона. У меня время назначено в парикмахерской, и я просто не могу это отменить. Весь Гонконг будет у тебя сегодня на приёме. Я просто не могу всё бросить и мчаться в Бердин. Пошли одного из своих водителей. Сухо предложил Дэн Растан, сегодня нет. А Уча отвозит меня. Я яandia просто не могу послать его в Бердин. На это уйдёт битый час, а у меня ещё партия в Маджанс с 2 до 4. Я скажу Джону, чтобы он позвонил тебе. Это будет примерно во время ланча. Я вернусь самое ранее в 5. Пусть только появится, получит по самое некуда. А, ну спасибо. Извини, что побеспокоила. Пока. Пока. Данрос положил трубку и вздохнул. Чувствую себя нянькой какой-то, чёрт возьми. Поговорите с отцом Джанна Таибань, предложила Клаудия Чень. Говорил один раз, больше не буду. В этом виноват не только Джан. Эта дама кого угодно доведёт до ума по мрачению, он ухмыльнулся. Но я согласен, что разошлась она дальше некуда. На сей раз джону это будет стоить кольца с изумрудом или, по крайней мере, норкового манто. Телефон зазвонил снова. Клаудия подняла трубку. Алло, шеф, это Ибаня? «Да! О!» — довольное выражение исчезло, и она посуровила. «Миночку, пожалуйста!» — она ткнула клавишу. «Международная от Хиротода, из Якогамы». Данрос знал, как она относится к Хиротоде. Знал, что она ненавидит японцев и не одобряет связей благородного дома с ними. Он тоже не мог простить японцам того, что они творили в Азии во время войны, как относились к побежденным, к беззащитным, к мужчинам,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 Она с сестрой и братом пыталась помогать военнопленным, доставляя тайком в лагерь пищу, медикаменты и деньги. Её схватила кампейти, японская военная полиция. С тех пор она не могла иметь детей. "Сказать, что вас нет?" спросила она. "Не надо. Лева года назад Данрас вложил огромный капитал в компанию Toda Shipping Industries из Йокогамы на постройку гигантских балкеров для укрепления флота Странс перед шевым годом войны. Он выбрал именно эту японскую компанию, потому что качество её продукции было самым высоким, условия она предложила самые выгодные, гарантировала доставку и многое другое, чего не предлагали британские судостроители. И потом ещё что знал, Уже пора забыть. Привет, Хиро, сказал он. Японцу понравился. Рад слышать. Как там в Японии? Прошу извинить, что отрываю от дел Тайбань. В Японии всё хорошо, только жарко и влажность высокая. Всё по-прежнему. Как мои суда?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 Дан раз размышляла о завершении их сделки по судам и о трёх платежах по 2 млн каждый, сроки которых: первая 11, 15 сентября и остаток в течение 90 дней неминуемо приближались.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 пенка очень важна для нас. Снова зазвонил телефон. Она сняла трубку. Да.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 Ты ещё не заключил сделку с Ulara Properties. В чём задержка? Меня это не интересует. Он взглянул на часы. У вас сейчас самое начало первого. Позвони им немедленно и предложи на 50 австралийских центов больше за акцию. Предложение остаётся в силе до закрытия торгов сегодня. Немедленно созвонись с банком в Сиднее и скажи, чтобы они потребовали у них полные выплаты всех займов сегодня до конца рабочего дня.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 Закажите ему билет в Сидней на пятницу утром, рейс 716 в Контас. Да Тайбань, она сделала пометку и передала ему список. Это ваша встреча на сегодня. Он пробежал список глазами. С утра 4 собрание совета директоров дочерних компаний Golden Ferrys в 10:30, Stron Motor Imports of Гонконг в 11:00 ровно, John Lee Foods в 11:15, Kowloon Investments в 11:30. Ланч с Ринкальном Бартлитом и Миской Сечёлок с 12:40 до 14:00. Ещё собрание совета директоров после полудня. Питер Марло в 16 ровно, Филипп Чень в 16.20, коктейлю губернатора в 18 часов, прием в честь годовщины его свадьбы начинается в 20.00, напоминание о звонке Алла Старустрону в Шотландию в 23.00, и еще по меньшей мере 15 звонков в течение дня другим людям по всей Азии. «Кто такой Марлоу?» Писатель, что остановился у вик. Помните, неделю назад он обратился с письменной просьбой о встрече, собирает материалы для книги о Гонконге. Ах, да. Смахивает на бывшего лётчика королевских ВВС. Да? Хотите, чтобы я перенесла встречу с ним? Нет, оставьте всё как есть, Клаудия. Он вынул из заднего кармана тонкий футляр из чёрной кожи и передал дюжину карточек для заметок, исчерканных его скорописью. Тут кое-какие телеграммы и телеграмы, которые нужно отправить немедленно, и заметки для нескольких собраний совета директоров. Соедините меня с Женем в Тайбэе, потом с Хэвигилом в банке, а потом по вашему списку. Хорошо, Тайбань. Я слышал, Хэвигил собирается уходить. Чудесно. Кто будет вместо него? Ещё никто не знает. Боже мне надеется, что Джон Джон. Задействуйте своих шпионов, пусть поработают. Спорю на сотню, что вы сню раньше вас. Идёт. Замечательно. Дан разпротянул руку и любезно произнёс: "Можете заплатить прямо сейчас, это Джон Джон". Э, она изумлённо уставилась на него. "Мы приняли решение вчера вечером все директорам. Я попросил никому не говорить об этом до 11:00 сегодня". Она нехотя достала 100-долларовую купюру и протянула ему. А я, а я же к ней так привязалась. Благодарю вас, проговорил Данн, раскладывая деньги в карман. Я и сам к ней очень привязался. В дверь постучали. "Да", сказал он. Вошла Сандра и её личный секретарь. "Прошу прощения, Тайбань, но рынок вырос на два пункта, и у вас Холдбрук на линии 2. Аллан Холдбрук возглавлял их внутреннюю брокерскую компанию. Данрест ткнул кнопку линии два. «Клаудия, как только закончу, пригласите Армстронга». Она вышла вместе с Сандрой и... «Да, Аллан».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 Второй слух. Мы заключили многомиллионную сделку с Sparkon Industries. Громадное расширение. Мечты мечты. Непреднадённо протянул Данрос Яруснугеда и от Коуда могла быть утечка информации. Предполагалось, что о схеме по банкротству Ashton Properties знают только Филипп Чень, а в Эдинбурге Аластер Стройный старик Шон Макстрон. Сделка же с Sparkon была совершенно секретна, и они знали лишь члены внутреннего управления. Третье, кто-то покупает крупными пакетами наши акции. Кто? Не знаю, но творится что-то неладное, та ебань. Если иметь в виду, что в прошлом месяце наши акции потихоньку шли в гору, не вижу иной причины, кроме того, что есть покупатели или покупатели. Такая же история с Rotwellgard. Я слышал, что пакет из 200.000 акций купили из-за границы. Вы знаете, кто купил?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 Он положил трубку, чувствуя, как по спине скатываются капли пота. «Черт!» — произнес он вслух. «Что происходит?» Во внешнем офисе Клаудия Чень просматривала бумаги вместе с Сандрой И, которая приходилась ей племянницей по материнской линии. «Умная, очень симпатичная, двадцати семи лет, а голова работает, что твои счеты...» Клаудия взглянула на часы. «Внизу ждет суперинтендант Квок». Меньшая сестра, не сходишь ли за ним через 6 минут? Ай-ай-ай. Хорошо, старшая сестра, Сандра торопливо поправила макияж и убежала. Клаудия улыбнулась ей вслед. Прекрасная, просто прекрасная партия была бы для Брайана Квока. Довольная, она уселась за свой стол и принялась печатать телексы. — Все, что не делается, к лучшему, — заключила она про себя. — Нет, Тайбань что-то сказал. — Что же это было? — Ах, да! Она набрала свой домашний номер. — Ва-и! Это была ее ома Асам. — Послушай, Асам, третья горничная Фэн, в викне твоя ли родственница в третьем колене? — О, да, матушка, — ответила Асам, используя вежливое обращение китайских служанок. госпоже, но она в четвертом колени и из ветви фэн-тат, а не из моей фэн-сам». «Неважно, Асам. Позвони ей и выясни все, что сможешь о двух заморских дьяволах из Золотой горы. Они в люксе благоухающая весна». Клаудия терпеливо назвала по буквам их имена и фамилии, а потом деликатно добавила. «Я слышал, они очень необычно ведут себя в постели. Ай-я-я. Если кто может выяснить, так это третья горничная ФН. А что у них необычного? Все странно и необычно, Асам. Давай действуй, масляный роток». Улыбаясь, она положила. до трупку Двери лифта отворились. Сандра И. пригласила обоих офицеров полиции войти, и потом нехотя удалилась. Брайан Квок проводил ее взглядом. Ему было тридцать девять лет, высокий для китайца, чуть больше шести футов, приятные черты лица и истинно черные волосы. Оба были в штатском. Клаудия начала вежливый разговор, но, заметив, что огонек на линии два погас, пригласила офицера. саром войти и закрыла за ним дверь. Прошу прощения, что мы без договорённости, начал Армстронг. Ничего страшного, Роберт. Усталый вас вид. Тяжёлая была ночь. Это всё злодеяния, что происходит в Гонконге, непринуждённо откликнулса Армстронг. Негодяю всё больше. А святых распинают, Данр услыбнулся, а потом перевёл взгляд на Квока. "А как жизнь обходится с тобой, Брайан?" Брайан Квоку улыбнулся в ответ. "Очень хорошо, спасибо, Ян. Рынок акций идёт вверх, у меня несколько долларов в банке, мой Porsche ещё не развалился, а дамы всегда остаются дамами, и слава Богу".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 Брайан Квок растянул рот в улыбке. «Это больше, чем просто зарабатывать себя на жизнь. Особая разведслужба, С.А.I., представляла собой совершенно независимую структуру внутриэлитного полусекретного особого подразделения, С.Б., которое отвечало за предупреждение и выявление подрывной деятельности в колонии. В этой структуре были свои тайные методы, тайное финансирование и всеобъемлющие полномочия». И подчинялась она лишь губернатору. Данн раз откинулся в кресле. Что случилось? Уверен, ты уже знаешь. Это насчёт винтовок на самолёте Бар틀эта. О, да, мне сказали сегодня утром. Чем могу помочь? Есть какие-то мысли, кому не предназначались, и кто это сделал?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 Да, всё слишком хорошо. Мы распаковали всё это час назад. Кто ваш информатор? Вы же знаете, в Гонконге нет секретов. Но временно. Нельзя доверять даже собственным копам. Мафия наверняка прислала бы оружие раз в 20 больше, и это были бы пистолеты в американском стиле. Но здесь мафия обречена на провал, что бы она ни предприняла. Ей никогда не удалось бы вытеснить Триады.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 «В таком случае свяжитесь с ФБР и ЦРУ. Пусть проверят весь маршрут до Гонолулу или до Лос-Анджелеса». «С полетным планом вы тоже знакомы?» «Конечно, это очевидно. Причем здесь кто-то в Стронс?» «И тот, и другой преступник, показали». Армстронг вынул записную книжку и справился в ней. «Был задан вопрос». Э, когда вы должны были доставить эти свёртки? Оба ответили, сформулировав это по-разному. На 15-й товарный склад мы должны были сложить свёртки в задней части секции 7, он поднял глаза на Данроса. Это ни о чём не говорит. У нас самые большие складские площади в Кайтак, и только то, что они доставляют груз на один из наших складов, ничего не доказывает, кроме того, что голова у них соображает.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 У тебя нет друзей в этом мире, сказал сержант. Может быть, но у достачтима в отцу Яня и у благородного дома Чэнь есть. Молчание затянулось и нависло тяжёлой пеленой. Чёрт бы побрал эти винтовки, в ярости подумал Данрас. Но лицо его оставалось спокойным, и голова соображала ясно.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 «Как и имя благородного дома Чэнь?» «Ты знаешь, что существуют подозрения, будто он занимает весьма высокую ступень в иерархии Триада, точнее, в Триаде «Зеленый пан», — спросил Брайан Квок. «Все влиятельные шанхайцы состоят на подозрении». «Господи, боже мой, Брайан, ты ведь знаешь, что много лет назад Триады предлагали Чан Кайши в обмен на поддержку его военной кампании против северных милитаристов отдать им Шанхай, чтобы там заправляли только они». Новый зелёный пан не остаётся более или менее официально тайным националистическим обществом. Как ты думаешь, я на чём Цуян сделал первые деньги? Спросил Брайан Квок. Ну, своё первоначальное состояние понятия не имею. Тебе лучше знать, Брайан. Он сделал его во время корейской войны, поставляя коммунистам через границу контрабандный пенициллин, прочие медикаменты и бензин.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 Но было бы очень неразумно, вовсе услышане или в частной беседе утверждать, что мы заработали его на контрабанде, спокойно проговорил Данрас. Действительно, весьма неразумно. А разве это не так?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 Жили в постоянном страхе под круглосуточной охраной, не смея носу высунуть из дома, ибо знали, что никакая охрана и никакие деньги не помогут обжаловать приговор, опубликованный в крохотной рамке одной местной газетой на китайском языке. Плохой порошок Вонг понесет наказание, и он, и его родственники во всех сторонах.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 Он не выходил на улицу с тех пор, как начались убийства. Вся квартира провоняла, бож, какая там вонь. Он ничего не делает, лишь играет с внуком в китайские шашки и смотрит телевизор и ждёт, добавил Армстронг. Про один прекрасный день придут за обоими. Его внуку сейчас уже, наверное, лет 6-7. Думаю, вы подтверждаете моё мнение, рассудил Данрас. Цу я не такой и никогда таким не был.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 4 месяца назад столько времени понадобилось обеим сторонам для проработки всех деталей. Жан Чэнь, говорите? За ним, несомненно, стоит благородный дом Чэнь. Знаете, Жан не такой человек, заверил Данрос. Какой ему резонуя вывязываться в сомнительные заговоры? Видимо, это просто совпадение. Персте ещё одно любопытное совпадение сообщил Брайан Квок. И Цуянь, и Джан Чэнь знакомы с американцем по имени Баннастас. Во всяком случае, их видели вместе. Тебе что-нибудь говорит это имя? Нет, кто это? «Азартный игрок играет по-крупному, а еще подозревается в вымогательстве. Предполагают также, что он тесно связан с одной из семей Коза Ностра. Винченцо Бонастасио». Дан расприщурился. «Ты сказал, видели вместе. Кто видел? ФБР».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 и попросила нас присмотреть за ними». И тут Данрес вспомнил фразу Фоксвелла об известном капиталисте, который является тайным коми и за которым следят в Синклертауэрс. «Господи, — подумал он, — ведь у Цуяня там квартира, и у Джона тоже. Но не может быть, чтобы тот или другой были связаны с коммунистами. Это уж точно...» Гераин, конечно, большой бизнес, резко заговорил Армстронг. Что вы имеете в виду, Роберт? Что вы финансировать торговлю наркотиками нужны огромные деньги, в таких количествах, как можно получить только у банков или у банкиров, тайно, конечно. Цуянь входит в состав совета директоров нескольких банков, равно как и господин Чэнь. Роберт, вы бы лучше не торопились с такого рода высказываниями, проскрежетал Данн, рассуждать очень опасно, и выводы без каких-либо доказательств.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 Так, хвалана. И получите всю необходимую помощь от Стронца от меня лично. Я тоже терпеть не могу наркоторговлю. О, не то, что я её терпеть не могу, тайбань, или тех, кто этим занимается. Это жизненная реальность. Просто ещё один бизнес, запрещённый, конечно, но всё же бизнес. Мне поручено выяснить, кто у них, тайбань. Это вопрос личного удовлетворения, вот и всё. Если потребуется помощь, вам стоит лишь спросить. Благодарю. Армстронг устало поднялся. Прежде чем мы отклонимся ещё парочкой совпадений для вас. Когда сегодня утром были названы Цуянь и Джон Чэнь, нам захотелось тут же побеседовать с ними, но вскоре после того, как мы накрыли винтовки, Цуянь утренним рейсом улетел в Тайбэй. Любопытно, да? Он всё время летает туда и обратно, проговорил Дэн Расс, но беспокойство его росло.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 не у подруги, ни в одном из других мест, где она обычно бывает. Мы время от времени наблюдали за ним и цуянем уже несколько месяцев, с тех пор, как получили наводку ФБР. Молчание сгустилось. "Яхту проверяли?" спросил Данн, но скорее для очистки совести. Она на стоянке с вчерашнего дня никуда не выходила. Матрос с яхты тоже не видел его. А на поле для гольфа